Начало сентября 1125 года. Княжий Погост. Мишка сидел на берегу с недалеко от стоянки, отбитой в ляхов ладьи. Без доспеха, простоволосый босой. Пленник среди нескольких десятков других пленников. Только вот не лежат в траве рядом с обычными пленниками взаведенные самострелы. Опричники и пара десятков лесовиков, в основном женщины, изображали из себя захваченных ляхами жителей Погорыния, приведенных за какой-то надобностью на берег. Охрану представляли собой два пленных ляха при оружии, но наконечники на копьях держались у них на честном слове, а крестовины мечей были накрепко привязаны к поясам. Поджидали вторую ляжскую ладью, спускавшуюся по течению к княжьему погосту, о приближении которой загодя известила разведка. Дед Мишкины действия во время освобождения княжьего погоста как бы одобрил, по крайней мере не обругал. Особенно в подробности вдаваться не стал и прокомментировал всего два момента поединки с ляхами и разговор с лесовиками. По первому пункту ни хулы, ни одобрения не высказал, а лишь поинтересовался у присутствующих при разговоре десятников, можно ли что-то засчитать Мишке в счет Серебряного кольца. Одного ляха десятники решили засчитать, а вот второго нет. Как Мишка его убивал, никто не видел. Ед с их мнением согласился о ворчании десятников о мы, что не надо бы и одного засчитывать, потому что это видели только сопляки проигнорировал, озадачив внука вопросом. «Ну и как дальше будешь?» «Рано мне еще в такие игры играть», — честно признался Мишка. «От одного хорошего удара с ног валюсь. И вообще силы во мне еще настоящей нет, а на одной ловкости не всегда выкрутишься. Так что только если другого выхода не будет, а сам не полезу». «Тьфу, чтоб тебя!» — возмутился Корней. «Мысли, что ли, читаешь?» «Чего тут читать-то, деда?» «Как подумаешь, что кто-нибудь из моих ребят вот так же полезет? Хоть на луну вой. И ведь не уследишь же за каждым, особенно теперь, когда я сам же дурной пример и показал Вот именно. Показал. Во всей красе. Раньше подумать не мог?» «Не мог. Иногда, чтобы нужные мысли в голове появились, по ней постучать надо». Эх, не разговор у нас с тобой, Михайло, о одном учение Нарочно, что ли, то, что я сказать должен, заранее говоришь». «Да я, деда, ладно, дальше излагай». Беседа с лесовиками деда заинтересовала очень сильно. Он заставил Мишку пересказать ее, насколько можно дословно, несколько раз возвращался к разным эпизодам, но определенного отношения к произошедшему не высказал. Десятники тоже слушали внимательно, Фома снова попытался было поворчать, но его быстренько заткнули. Саму же операцию по освобождению княжьего погоста Корнея ценил не очень высоко. Меньше полусотни ляхов, да еще и между собой перегрызшихся. Могли бы и быстрее управиться. Не надо было вообще погостных охламонов на ляхов напускать. Пускай бы одни убегали, а другие догоняли. Выждали бы, пока они все из усадьбы выскочат, да промеж себя хлестаться начнут. И добили бы оставшихся. «Да кто ж знал, деда!» «Теперь будешь знать, и в другой раз не промахнешься. А всего в твоем возрасте знать невозможно, какие б тебе книги читать не довелось». «Жизнь, она такая, что ни в книгах, ни в былинах». «Иди-ка ты, Михайло, спать. Отроки-то твои уже дрыхнут. Всю ночь ведь суетились». «Эээ, погоди, дай-ка я с тобой схожу. Ты где лечь-то собираешься?» На то, что Корней собирается укрыть внучка одеяльцем и спеть ему колыбельную, Мишка, конечно же, не рассчитывал. Но и оплеухи, сразу после того, как за ними закроется дверь, тоже не ожидал, однако получил. От второй затрещины ему удалось увернуться, но потом пришлось терпеть, поскольку приказ «Стоять! Приказываю стоять! Смирно!» Дед произнес таким тоном, что ослушаться было невозможно. Корней еще дважды попотчивал внука с обеих рук, а потом было заметно, что с трудом сдержался, отошел в сторону, опустился на лавку и только тогда взялся объяснять причину наказания. Как ни странно, в голосе его превалировала не злость, а горечь. Даже, как показалось Мишке, обида. «Я-то, старый дурак, обрадовался, когда-то урядникам запретил болт на самострел накладывать. Вот, думаю, наконец-то Михайло смысл начальствования понял. Теперь перестанет сам во все дырки лезть. А ты? На кой тебя в усадьбу понесло? И не говори, что ребята без тебя не управились бы. Степка-то сообразил еще пятерку вам на помощь привести А если бы ты не в усадьбе был, а снаружи?» Ведь мог же все три десятка аутроков через ворота внутрь послать, раз уж там проход удалось расчистить. Все лучше, чем как собакам на забор кидаться. А в 30 самострелов, да еще с ребятами, обученными в тесноте драться, вы бы ляхов перещелкали, те бы и охнуть не успели. Но для этого тебе надо было снаружи быть и командовать, а ты по-дурному внутри голову подставлял. Так что все трое убитых на твоей совести. И не гляди на меня так. «Наверняка ведь думал, что трех мальчишек за добро боярина Федора отдать пришлось. Ведь думал же». «Ну, чего молчишь?» «Думал? Признавайся». «Думал, деда. Потом понял, что цена гораздо выше, потому такой разговор с риговичевскими старейшинами и устроил. Треска этот. Непростой муж, я так думаю». «Непростой?» – перебил Корни. «А ты что, простой? Княжий погост под свою руку взять, пусть и на время, это, по-твоему, простота?» «Под свою руку?» Мишке даже и в голову не приходило взглянуть на произошедшее событие с такой точки зрения. «Я как-то и не думал». «Нет, ну вы только поглядите на него, ядрёна Матрёна!» Корней возмущённо шлёпнул себя ладонями по коленям. «Не думал он». «Нет, ну я не знаю, что с ним ещё делать». «Не думал». «А кто главной воинской силой на погосте был?» «Кому погостным ратникам подчиниться пришлось?» «Кто суд и расправу творил?» кто дела с добычей своей волей решал, чё слово вятшие мужи четырех селищ слушали и по тому слову поступали. По мере перечисления голос Корнея становился все громче и громче, постепенно переходя в крик. Не думал он. А о чем ты вообще думал? Ты что, позабыл, что в эту ночь на княжьем погосте никакого боярского рода, кроме тебя, не было? Ты по что перед десятниками позорился, будто извинялся за сделанное? Это же не просто право твое было, но и обязанность. Они в тебе своего будущего начальника увидеть должны были. Ай-яй-яй, сэр. А еще Роську учили со сословными категориями мыслить. А сами-то какой конфуз. Да плевать на рухлит Федорову, продолжал горячиться Корней. Еще наживет. Нам боярство и воеводство свое в умы вбивать надо. Мне одному, что ли, все на себе тащить? Из лаврухи боярин, как с хрена дудка, кузька вовсе свихнулся. Дай волю, так он вместо бабы на лесопилке женится. Демку народ чуть ли не как бурея пугается. И этот туда же. Все как надо сотворил, а оказывается, даже и не думал. «Ну ведь сделал-то как надо», — попытался оправдаться Мишка. «Дурак!» — возопил совсем уж полный голос Корней, потом, оглянувшись на дверь, заговорил тише. «Вот в чем болезнь твоя, Михайло, не боярин ты. В душе у тебя боярства нет. то там не Алексей жалуется». Михайлу мечом опоясали, а он то за самострел, то за кистень хватается. Про меч забывает. А дело-то не только в мече. Мало все правильно сделать. Надо еще и понимать правильно. А ты не понимаешь. Ты боярского рода. Ты знаешь то, что другим неведомо. Ты вправе вершить то, что другим невместно. Ты выше других. И это не требует доказательств. Но все это проистекает из одного. Ты сам себя так ощущать должен. Слышишь? Не мыслить, а ощущать. А ты не ощущаешь. Вот, блин, еще немного и демократом обзовет. Или республиканцем. Слава богу, таких слов не знает. Вот, Дмитрий, старшина твой, продолжал Корней, вот он в боярстве не растеряется. Меч ему навесить, за кистень хвататься не станет. Приказ отдает, вправе праве своем не сомневается. Мыслями до да сомнениями лишними ни себя, ни других не обременяет». Говорил я, что не доведут до добра твои посиделки с попом. Прости, Господи, царство ему небесное. Ну-ну, то много о себе понимаешь, сопляк, то боярином себя не ощущаешь. И где логика? А не это опять получается, права. Ощути себя наследником древнего рода. Нет, не так. Вы, сэр, раздумывали над тем, как оценили бы ситуацию Нинея, Настена, отец Михаил и Турабой, А лорд Корней показал вам, какое решение, удовлетворяющее требования всех четверых, вы могли бы принять, но не приняли. Не приняли по командирской безграмотности и легкомыслию, да еще и в позу обвинителя встали. Трех ребят убили из-за боярского добра. А вот если бы вы по рецепту лорда Корнея действовали, то ребятам вас своими телами прикрывать и не пришлось бы. Так что, досточтимый сэр Майкл, вспоминайте-ка висевший в ленинской комнате плакат. Учиться военному делу настоящим образом, в и Ленин. И впредь действуйте соответствующим образом, а то во времена, скажем, Великой Отечественной, вам бы за такое командование, как этой ночью, прямая дорога в трибунал была бы. Дальнейшее уже происходило без Мишкиного участия, и он узнал о произошедших событиях только в пересказе Дмитрия и Роськи. Начал корней с допроса пана Торбы, который в руках такого умельца, как Бури, заговорил практически сразу – но, увы, многого не знал, поскольку присоединился к отряду пана Вацлава с опозданием. Паном Вацлавом, как уже выяснилось раньше, был тот самый лях в богатом доспехе, в которого отроки умудрились засадить аж 11 болтов. Вообще, подратным стрелки и лучницы явно перестарались. Пригодными к допросу оказались только двое раненых ляхов, да и померли на руках у бурея, толком ничего не рассказав. От допроса пана Торбы тоже проку оказалось мало, общего числа ляхов он не знал, упомянули что и на правом берегу Случи тоже должно быть несколько мелких отрядов. Не ведал он и о происхождении ладей, его отряд просто ждал на берегу Припяти, когда их заберут. В общем, Корней остался недоволен, и тут на свою беду перед грозной очей воеводы Погорынского заявился погостный писарь Бузька Грызла с жалобой на Мишкино самоуправство. Менее подходящий момент просто трудно было выбрать, но, по всей видимости, писарь родился в рубашке. Повезло ему дважды. Первый раз, когда воевода Корней не убил его на месте, а просто приказал Бурею потыкать бузьку мордой в труп семки Клеща, чтобы понимал, значит, что с такими, как он, дерьмолазами бывает, ежели они не сидят тихо в уголке и не радуются, что живы остались». Бурей, пришедший после допроса пана Торбы в игривое настроение, выполнил приказ буквально и располосовал писарю всю рожу, обдраную кольчугу клеща. Дело обязательно кончилось бы либо серьезным членовредительством, либо повреждением писарского рассудка, но тут Буське повезло вторично. Бурей отвлекся. Проявив воистину академический интерес к трупу казненного, он, продолжая удерживать Буську за шиворот, Несколько раз пинками перевернул покойника сбоку бок чтобы внимательнее рассмотреть следы кнутобойских упражнений отроков второго десятка. погостный писарь, воспользовавшись паузой, рванулся, что было сил, и был таков. А Бурей, нисколько не огорчившись тем, что у него в кулаке остался лишь клок рубахи, вырвавшегося, Бузьки грызла, громогласно вынес вердикт. «Хе-хе, гляди-ка, и соплики чему-то путному выучились». Столь двусмысленного и неожиданного комплимента Мишка не получал еще ни разу. Ни в той, ни в этой жизни. Ратницы и лесовики, изображавшие сидящих на берегу пленных, устали сидеть неподвижно, началось шевеление, негромкие разговоры. Ляхи, исполнявшие роль часовых, тоже несколько сбросили напряжение, принялись переминаться с ноги на ногу и даже прохаживаться туда-сюда, В общем-то, это было хорошо. Чем естественнее ведут себя часовые, тем легче будет обмануть прибывших на ладье. Но когда один из ляхов направился к ближайшим кустам, Мишка подхватил с земли самострел и крикнул «Эй, куда? Назад!» «По потребе!» «По нужде, польска!» Послушно откликнулся лях и универсальным жестом изобразил процесс отправления малой нужды. «Потерпишь!» безапелляционно заявил Мишка, многозначительно поведя самострелом. «Или прямо здесь, дуй! Ишь, каким застенчивым сделался! Не бойся, не оторвут тебе ничего!» «А вот я так и оторвала бы!» неожиданно заявила немолодая женщина, сидящая на земле недалеко от Мишки. «Как сильничать, так не стеснялся, а тут вдруг застенчивым стал!» Лях, пряча глаза, на всякий случай отошел на несколько шагов в сторонку. «Хаметь, блин!» заки вертухаями командуют. Сладкая мечта спецконтингента. «Эй, парень!» Окликнула Мишку молодуха в драной рубахе, синяком на пол лица и сильно расцарапанной шеи. «А ты попал бы из своей стрелялки, если бы этот гнус свое хозяйство достал?» «Хм, сэр, разбитная, однако, мамзелька. Поваляли ее, надо полагать, не слабо, однако живости не утратила». «Ха! Да наш боярич на слух стрелять умеет!» влез в разговор урядник Степан. «Он бы этому серышу с закрытыми глазами только по жорчанию болт куда надо бы засадил. И куда не надо тоже». Пленники негромко загомонили, наперебой перечисляя разные места ляжского организма и классифицируя их по признакам куда надо и куда не надо. Получалось, что надо вообще-то бы везде, но только так, чтобы не сразу помер. Часовые и вовсе затосковали. «Боярич!» Немолодая женщина, высказавшая желание оторвать, пересела поближе к Мишке. «А ты и вправду, Боярич?» «Да, Боярич из рода Лисовинов, внук воеводы Корзня». «И сотникам у этих?» «Верно, меня Жданом звать». «Жданом?» «Во Христе Михаил, сын Фролов». «А, ну да, конечно. А меня Буеслава». «Ого, непростая бабонька». «Боислава. Напористая, сильная». «Буй. Могучий, сильный». Старославянская. «Просто так подобные прозвище не дают. Наверное, что-то вроде нашей добродеи, только в ином смысле, разумеется. Короче, крутая баба, с воинственным характером». «Рад познакомиться, матушка Боислава». Мишка, хоть и не вставая, подчеркнуто склонил голову, коснувшись груди подбородком. «Честь для меня». «Вежливый». Бойслава скупо обозначила улыбку. «И внук Корзня...» Улыбка тут же угасла. «А скажи-ка, где же ты себе сотню таких удальцов набрал?» «Так у нас там воинская школа есть, матушка Бойслава. Все мои ребята в той школе ученики». «Да? И кого же вы в той школе учите?» Мишка чуть не ляпнул. воинов конечно, но вовремя сообразил, что вопрос о том, кого воинскую школу принимают». «Да всех учат, не только Ратнинских». У нас там и ребята из Турова есть, даже торг один затесался, а больше половины из дриговических родов. Светлая бояриня Грядислава Всеславна их на учебу благословила. Почему Грядислава? Перебила Мишку женщина. Правильно говорить Градислава, создающая славу. Да? А у нас так говорят. Я думал, что Грядислава это от грядущей славы. И бояриня не поправляла. Ну... Но... Ей виднее, может, и надо так с вами, христианами. Эй, тихо там! Над бортом захваченной уляхов ладьи поднялась голова десятника Егора. Расшумелись, как на торгу. Злой. Пацанами командовать оставили, да еще Луку вчера чуть не грохнул случайно. Руга не в свой адрес наслушался. Поспать после боевой ночи Мишке с опричниками удалось только до обеда. Потом поднялась тревога к погосту приближался небольшой отряд ляхов, возвращавшихся с грабежа какого-то лесного селища. Поучаствовать в его истреблении отрокам не пришлось, потому что дорвавшиеся наконец-то до дела ратнинцы искрошили неполных два десятка бандитов, совершенно не готовых к подобному обороту дела, в считанные минуты. Потом, где-то через пару часов, была еще одна тревога, чуть не закончившаяся, весьма скверна Ратнинцы с лихим гиконем и посвистом налетели на отряд, возглавляемый Лукой Говоруном. Только вид уникальной рыжей бородищи воеводского боярина и его не менее уникальные ораторские способности предотвратили кровопролитие в последний момент. Оказывается, одна из групп грабителей на свою беду вылезла из леса как раз туда, где Лука занимался оборудованием своей боярской усадьбы. Вернее, не к самой усадьбе, а к находившемуся неподалеку небольшому дриговическому селению, Лесовики каким-то образом засекли приближение неприятеля и, здраво рассудив, что если уж поблизости завелся боярин, то надо поиметь с этого хоть какую-то пользу, послали к Луке гонца. Остальное уже было делом техники. Восемь, считая самого Луку, конных и доспешных ратнинцев, лучшие лучники сотни, из десяток лесных охотников устроили засаду и истыкали ляхов стрелами раньше, чем те сумели что-то сообразить. Потом Лука повел свое воинство к соседу, тоже получившему воеводское боярство, десятнику Игнату. До тех мест Ляхи не добрались, но зато сводный отряд Луки пополнился тремя ратнинскими воинами и еще десятком с небольшим дриговичей. Уяснив из допроса раненого Ляха сложившуюся ситуацию, Лука с Игнатом решили двигаться не к ратному, а к княжьему погосту. По дороге лесовики, исполнявшие роль разведчиков и проводников, обнаружили следы еще одного отряда ляхов, гнавших по лесным тропинкам захваченных пленных и скотину, но догнать их не успели, напоролись на своих. Тут-то десятник Егор чуть и не вздел Луку на копье, в последний момент удержался, а Лука на весь лес орал такое, что, по словам ратника Арсения, у Егора на наконечник копья прямо на глазах ржаветь начал. «И куда же вы, дряговеческих отроков, после учебы денете?» — продолжила расспросы Буислава, понизив голос почти до шепота. «Или у себя на службе оставите?» «Боярне гре... э, Градиславе Всеславне надлежит боярскую дружину иметь, вот и будет ей дружина». «И не опасаетесь?» «Чего?» — Мишка сделал вид, что удивился, хотя суть вопроса прекрасно понял. «Ну, такая...» Быслава тоже сделала вид, что не может подобрать нужных слов. «Вы христиане, а она...» — Ага, не желаете четко формулировать, мадам, значит, надо понимать, не хотите портить отношения. — Эгэ, а случайный ли у нас разговор? Тех, кому надо изображать пленных, среди лесовиков выбирал почтеннейший треска. — Не его ли поручение выполняете, сеньора? — Ты про то, матушка Буислава, что христиане с велесовцами в Погорынье уже больше ста лет режутся? — И что же ты скажешь? — не стала подтверждать, не опровергать Мишкины слова Буислава. «Да сказать-то много чего можно. К примеру, что за столько лет через жен из риговических родов ратнинцы чуть ли не совсем по горы ним породнились. Можно еще сказать, что мы с бояриной Градиславой никогда не ссорились, а недавно воевода Корней к ней ездил. Принят был ласково и какой-то ряд заключил, но какой именно мне неизвестно. А еще... Знаешь, матушка Боислава, случилась как-то в давние времена такая история». Однажды Господа Бога, нашего Иисуса Христа, остановили у входа в храм его недруги. Был он тогда еще совсем юн, и решили они, что легко могут его в смешном виде перед людьми выставить. Спрашивают его, надо ли платить подать римскому кесарю? Что ответить? Сказать «не надо, потому что римляне захватчики»? Получится, что призываешь к бунту против римлян. Сказать «надо»? Получится, что ты против своего народа и своего Бога. Увидел Иисус монету в руке у одного из своих недругов и спрашивает «Чей лик на монете?» «Кесарев» отвечает «Ну так и отдайте Богу Богова, а Кесарю Кесарева». И недруги его удалились в великом смущении. Вот и я повторю за ним «Богам Божье, людям людское, и не надо одно с другим мешать». «Хм...» Бойслава покривила рот в усмешке «Думаешь, и я в смущении удалюсь?» «Да с чего бы!» Изобразил удивление Мишка. «И я не он, и ты мне не недруг. Или я ошибаюсь?» «Верно, говорят». Бойслава снова не стала отвечать на впрямую заданный вопрос. «Интересный ты отрок, Ждан». «Кто, — говорит, — не почти ниши или треска?» «Так учителя у меня хорошие, матушка Бойслава». также же бояриня Градислава всеславно не брезгует. Уму разуму учит и другие». «Богам божье людям людское». — повторила за женщина. — Значит, так ты и рассуждал, когда дал нашим возможность свое достояние спасти? Или же тебе боярыня заранее подсказала? — Ну, конечно, треска, кто же еще? — Не подсказывала, но, уверен, одобрила бы. — Матушка Боислава, взял бы кто из ваших? Да приехал бы на нашу воинскую школу посмотреть, заодно и с бояриней повидались бы, мы же рядом, меньше версты. — А чего мне на вашу школу глядеть? — Резкая смена... Тема сбила женщину с толку. «Так ведь ярмарки-то в прошлом году не было и в этом году не будет». «Ха-ха, реклама, двигатель торговли, сэр». «Ну, сеньора, ну, спрашивайте, а при здесь?» «А при здесь ярмарка-то?» Послушно последовало мысленным рекомендациям Буислава. «Так у нас в Ратном лавка купеческая открылась, хоть каждый день торг веди. К вам же летом с товарами приезжали?» «Приезжали. А много ли во вьюках привезешь?» В лавке же всего чего хочешь полно приезжай торгуй и добираться удобно хоть летом хоть зимой по певени мимо нас не проедешь а как раз торгуетесь то всего полдня пути и можно бояры не выказать да на воинскую школу глянуть да что ты привязался то со своей воинской школой буйслава недовольно повысила голос мишка приложил палец губам опять десятник его ругаться будет нормн Информация о лавке, считай, двадцать пятым кадром прошла. Потом всплывет. Маркетинг, блин. А теперь внимание, почтеннейшая публика. Сейчас будет фокус. Матушка Буеслава, не сочти за труд. Передай честному мужу треске, что лучше бы ему самому со мной потолковать, а то получается... Ап! Пальцы Буеславы впустую цапнули то место, где обычно висит на поясе нож. О, и не даром тебе такое прозвище дадено, бабонька. «Изгаляешься, змеёныш!» Буйслава злобно ощерилась, но почти сразу же злость на её лице сменилась сначала настороженностью, а потом растерянностью. «А откуда ты?» «А что, светлая боярыня любого себе в ученики возьмёт?» Подчёркнуто внятно вопросил Мишка, пристально глядя в глаза собеседницы. «Я же тебе сказал, богам божье людям людское, и не надо одно с другим путать. Или ты баба?» Эх, не получается, блин, как у аристарха. Решила, что лучше честного мужа про воинскую школу все понять можешь. Или зазорно от бешеного лиса приглашение принять. Или я добрых намерений не выказал. Воеводу светлой не змеенышем обзывать. Тебя за этим треска послал. Мишка угрожающе качнулся в сторону Буиславы, и та вздернула руку в защитном жесте. — Сядь, где сидела, баба! Не исполнила ты поручение честного мужа видать, не способна. Как смотрели на своего сотника сидящие вокруг опричники. Какая тишина повисла над Реговичами, изображавшими из себя пленных. Над бортом ладьи опять маячила голова десятника Егора, но тот молчал, а левый висок и щеку буквально жгло от взгляда той самой разбитной молотки». Мишка обернулся к ней и, чувствуя себя распоследним подонком, нагло раздел ее глазами, напрочь позабыв про свою подростковую прыщавость. Молодуха закусила губой и отвернулась. «Всем сидеть, молчать и думать!» – негромко, но с отчетливыми повелительными интонациями приказал Мишка, блага мужчин старше его по возрасту в группе фальшивых пленников не было. «А думать – вот о чем!» Если ратная хочет мира, это не значит, что мы ослабли. Если мы разговариваем вежливо, это не значит, что нам можно в ответ хамить. Если вы сами от ворогов оборониться не способны, то это сделаем мы, но с вас за это возьмем подати. Бесплатно не бывает ничего. Вот так, господа товарищи Дриговичи. Раз уж лорд Корней взялся формировать в своем графстве настоящее баронство, требуется надлежащая пропагандистская поддержка – и никуда вы на хрен не денетесь когда квел с недосыпа мишка заявился по зову корнее в дом боярина федора то оказался на военном совете и прямо с порога был задействован в качестве щитоовода корней с десятниками подсчитывали истребленных ляхов и пытались сообразить сколько их еще осталось так михайна давай-ка считай уратного было их семь десятков 71 уточнил мишка не суть одним больше одним меньше не перебивай корней досадливо отмахнулся как от надоедливой мухи давай считай 71 и здесь вы сорок шесть ляхов положили 1 семнадцать доложил мишка Кхе. изрядно вот тебе и сопляки с игрушками лука сколько ты с лесовиками перебил 16 лука с интересом глянул на мишку видимо успехи младшей стражи оказались для него сюрпризом. «И одного живым взяли?» «Ага, и мы здесь еще 18 посекли». «Михайла, сколько всего выходит?» 152 «Так, значит». Корни поскреб в бороде. «Бурей, чего пленный сказал? Сколько еще осталось?» «Еще голов пятнадцать-двадцать должно быть. Они на ладе вверх по случаю ушли». «Еще должны быть на другом берегу, но точно он не знает. Говорит, что много. Примерно столько же, сколько и здесь». «Это выходит, что их аж три сотни набирается? Что-то многовато!» Лука с сомнением покачал головой. «Три сотни собрать? Ладно, где-то набрали, но провести их сюда...» но «Ну, подхватил десятник Фома. «Пограбить и ближе можно было. Чего сюда-то приперлись? И как дорогу узнали?» «Ладно, княжий погост, место известное. Ладно, ратное. Наезженная дорога есть. А как же до лесных селищ-то дорогу вызнали?» «А вот так же!» Бурей сделал пальцами правой руки такое движение, словно что-то ломал или выворачивал. погостных людишек попытали да вызнали, мне пленный рассказал. Вацлав ихний еще с одним как-то звали, не помню. Себе ратные взяли, а остальные, у которых людишек менее двух десятков, жребий метали, кому какое селище грабить. Пытанных людишек себе в проводники взяли и расползлись». «Да это-то понятно». Лука все никак не мог успокоиться. «Но как они три сотни через Волынь провели?» «Не через Волынь, а через Городнинские земли», — досадливо поправил Корни. значит так. Подробно объяснить не могу, сам всего не знаю. Но ляхов через себя пропустили князь Всеволод Городнинский, а понадобились ляхи здесь, чтобы отсюда помощь в Заприпятье не пришла. Полоцкие князья!» Пока мономашечи в степи половцев гоняют, вроде бы собираются от Турова за Припяти отторгнуть и устроить там Пинское княжество, которое им в помощь против Киева будет. Может быть и не так задумано, можно только гадать, но Борис Полоцкий, Святослав Витебский и Рогвалд друцкий, возможно, уже осадили Пинск, Слуцк, другие города». «Непонятно только, почему все володгороднинский в это дело ввязался, он же на сестре Мстислава Киевского Агафьи женат. Не должен он был бы против Мономашича идти». Сообщение Корнея, ничего в общем-то не объяснив, вызвало оживленный обмен мнениями. Каждый стремился хоть что-то высказать по поводу сложившейся ситуации. «А ну тихо!» Корней хлопнул ладонью по столешнице. «Успеете еще князьям косточки перемыть!» Нам сейчас не о них, а о здешних делах помыслить надо. Пока мы тут рассуждаем, на том берегу случай ляхи весь грабят а нам хоть разорвись, и здесь сидеть надо, чтобы последних ляхов изловить, и на тот берег с помощью подоспеть нужно. В горнице опять повис многоголосый говор. Корни немного помолчал, слушая десятников, видимо, не уловил в их высказываниях конструктива и оборвал общий говор командным голосом. «Слушайте приказ! Здесь...» Остается Михаила с первой полусотней младшей дружины. С ним останутся десятники Егор и Глеб со своими людьми. Они повадку отроков хорошо поняли, и с Миха... э, с сотником Михаилом у них разлада не случится. «Это с каким таким сотником?» – недоуменно спросил Лука, но Корней вопрос проигнорировал. «Старшим назначаю десятника Егора, и хоть наизнанку вывернитесь, но командира ляхов возьмите живьем». «Нам надо знать, сколько точно ляхов на том берегу, что они делать собирались, и самое главное, где, как и когда они будут переправляться через Припять. С пленными, скотиной и прочей добычей это будет долго и трудно, не подумать об этом они не могли». «Сделаем». Егор коротко кивнул. «Куда потом идти?» «Усадьбу боярина опары ты ведь знаешь? Вот туда и подходи». «Или мы там будем, или весть для тебя оставим». «Теперь ты, лёха «Да не ты!» — Корни отмахнулся от Лехи Рябова. «Вот этот, лёха «Тьфу, запутаешься тут с вами!» «Ты, Алексей э, дмитрич «У погостных обормотов десятников нет. Один убит, другой ногу сломал». «Бурей, ты его смотрел? Что с ним?» «Плохой перелом», — выдал диагноз «Бурей». «Может, на всю жизнь храм им остаться». Я, конечно, вправил, в лубок уложил, но не знаю. Ну вот. Кхе. <coughs> Алексей, бери погостных ратников под себя. И построже с ними. вояки конечно, дерьмовые, но нам и такие сгодятся. А вот теперь ты, лёха слушай. На погосте надо кого-то оставить, чтобы пригляд был. Так что я у тебя Ефрема и Василия забираю. И не гляди на меня так. Кому же еще тут приглядывать, как не сыновьям Ратнинского старосты?» Люха Рябой лишь вздохнул, но возражать не стал. «Теперь ты, Лука, — продолжил Корней, — у тебя как с лесовиками срослось?» «Ну, любви особой, конечно, нет, однако со стариками беседовал и не один раз. Съездил еще... Стой, стой, стой!» Склонность Луки-говоруна к пространным рассуждениям была Корнею прекрасно известна. «Пользу от тебя они нынче узрели?» — А ну, конечно, так, но а вот и ладно. Лесовики с нами в поход хотят, но просят отдать им ляжское оружие. У самих-то только луки с топорами. А если у кого что-то и из оружия и доспеха имеется, так все дедовское-прадедовское. Пора тебе, боярин Лука Спиридоныч, полусутником становиться. Бери под свою руку всех лесовиков, что с нами пойдут. — Впервые на Мишкиной памяти Лука Говорун промедлил с ответом потом встал, отвесил Корнею поклон и только после этого заговорил. «Благодарствую, господин воевода, все исполню с надлежащим тщанием. Сколько и чего назначаешь в уплату за ляжское оружие для моей дружины?» «Однако», — как выражается один персонаж бриллиантовой руки, куй железа, не отходя от кассы. Вот и первая боярская дружина в Погорыне образовалась. Хотя нет, не первая, Вы же, сэр, в дружине боярни Градиславы воеводствуете? Интересно, а как она отреагирует на рекрутирование Лукой ее подданных? — Так уж и дружины! Корней, надо было понимать, тоже по достоинству оценил маневр Луки. Хотя, опускай будет, дружина, но... Корней назидательно вздел указующий перст. Дружина твоя есть не что иное, как полусотня Погорынского войска. Так себе и мысли впредь. «Слушаюсь, господин воевода!» В голосе Луки Говоруна не проскользнуло даже и намека на насмешку. Он титуловал Корнея так же, как отроки младшей стражи, на полном серьезе. «Однако цену за оружие все ж таки разочтетесь из добычи и коле чего добудете. Не это главное. Главное условие, под которое это оружие они получат, а получать они его будут только из моих рук. Так вот, главное условие...» «Клятва приходить оружно, по моему призыву, и под твоей рукой. За оружие, долю в добыче и льготы, с них служба». «Какие льготы?» — тут же оживился Лука. «Подать и уменьшить?» «Потом решим, пускай сначала себя в деле покажут». «Внимание, сэр Майкл! Похоже, здесь и сейчас имеет место не просто военный совет. Их сиятельство, граф Погорынский, начинает формировать свое графство, причем начинает совершенно правильно» создание баронств. Вот и первый барон нарисовался Лука Спиридоныч. «Барон Говорун, уписаться!» «Теперь ты, Игнат», — продолжил корни «Ставлю тебя под руку боярина Луки. Молчать я еще не закончил. Ставлю пока. То, что ты тоже воеводский боярин, я не забыл. Но годами ты молод, и под рукой Луки Спиридоныча тебе походить не только не зазорно но и на пользу. Есть у него чему поучиться». К тому же, дружины у тебя пока нет, кроме твоего десятка. Ишь, скинулся. И полугода в боярстве не пробыл, а гордыня из всех дырок прет. Я тебе гордыню-то пообломаю. На всю жизнь величаться позабудешь. Виноват, Корней, э, господин воевода, мгновенно присмирил Игнат. Не серчай, погорячился я. «Браво, ваше сиятельство! Можно подумать, что лорд Корней историю средневековья изучал и опасность боярской вольницы предвидеть заранее. То-то, что виноват! Кхе! В наказании для пользы дела будешь учиться не только у Луки, но еще и у них!» Корней ткнул указательным пальцем в Мишкину сторону. «Они все больше пешими воевать норовят. И получается у них, сам слышал, больше сотни ляхов уже положили, да и...» за болотом, сам видел. Так вот, тех лесовиков, кто пойдет с нашими пешими, они, почитай, все в сидят, как собака на заборе. Боярин Лука отдаст тебе, а рядом с тобой будет старшина младшей стражи Дмитрий. Приглядывайся к тому, как он отроками командует. И про гордыню забудь, приказываю забыть. Луки у лесовиков слабые, с ребячьими самострелами примерно вровень будут, А строй и командование у младшей стражи правильные. Вот и приглядывайся. «Слушаюсь, господин воевода!» И снова титул Корнея был произнесён совершенно серьезным голосом, даже с явственным оттенком уважения. «Однако, сэр, кто бы мог подумать, воеводские бояре берут пример с ваших мальчишек». «И это правильно. Короля играет свита, и прежде чем выставляться воеводой Погорынским во внешнем мире», Надо, чтобы этот титул намертво врос в систему внутренних связей. Вот как сейчас. Не только на словах, но и в отношениях, в чувствах. Чтобы и помыслить о лорде Корнее, иначе как о воеводе, и в голову не приходило. Не сразу, конечно, получится, но первый шаг сделан. Респект, ваше сиятельство. Э-э-э, Корней, ты же вроде бы и мне обучение перцев отдать сулился. Подал голос десятник Данила. Помнишь, когда воеводских бояр ставил Сам же тогда сказал. я-то помню, я все помню, а вот ты-то чего не учил?» «Только ни кого же было!» «Ну вот и сиди теперь, помалкивай. По справе и служба, нашлись пешцы такими, и командовать будет тот, кто их нашел». Вот вам, сэр, портрет неудачника с амбициями. Был первым помощником лорда Корнея, так сказать, особой, приближенной к их сиятельству. Краткое время даже в сотниках покрутился, опять же, потом окрода, в котором было четыре сотника. Казалось бы, все условия для карьерного роста и на тебе. Сначала боярство мимо проплыло, а теперь перспективное направление развития Погорынского войска. М да, измельчал рот, измельчал. Однако поворачиваться спиной к Даниле теперь не стоит. Неудачники с амбициями, что мины с часовым механизмом. Когда рванет, неизвестно. Вам, сэр, кстати, тоже за Ирухой присматривать надобно яблочко от яблони. И еще одно, пожалуй, не менее важное обстоятельство. Лорд Корней, помнится, назвал Данилу вечно вторым, а ваш кузен Демьян тоже вписался в роль намбер-ту, и что-то с этим надо делать, и побыстрее. «Теперь ты, Леха, э-э, боярин-ребой. У тебя же жена Огневская, и старшую дочку ты, помнится, тоже в Огнева замуж выдал. Еще и племянницу тоже, а что? А то...» что в Огневе у тебя два зятя и полсела родни. Я вам какой наказ давал, когда в воеводские бояре реверстал? Первый год на обустройство, на второй год повинны вы иметь под рукой два десятка, а на третий год... В общем, помнишь, так? Так, и что? Года же еще не прошло. Поедешь в Огнево, предложишь тамошним мужам с нами в поход пойти. С долей в добыче не обидим». Сердца у них на ляхов, конечно, нет. До Огнева по всему, похоже, не добрались. Но на добычу польститься должны. Тем паче, что поля уже сжаты, а с огородами и бабы управятся. Ого-го, сэр. Похоже, лорд Корней решил заявиться на правый берег случай во главе дружины численностью под три сотни. И пусть теперь кто-то из тамошних бояр попробует назвать его худородным. — Сами-то наверняка сидят, запершись в усадьбах и трясутся. А тут воевода Погорынский весь из себя валом корзни и во главе войска из четырех боярских дружин. — Хе-хе, матрёна. — А ты, Бурей, половину обоза тоже в Огнево отсылай, там у них своя переправа есть. Быстрее на том берегу окажетесь. — Бурей без всякого почтения к воеводскому достоинству отрицательно покрутил головой Телеги не пройдут, разве что в вьючных лошадей туда отослать дорога-то. Стой, Корней! Дорога к Огневу по тому берегу идет, ляхи могли... и Едрёнать! Что ж ты раньше-то? Рябой, Данила, быстро на тот берег может успеете еще. Вторую полусотню щенков с собой. Деда, я с ними, сунулся Мишка, мы вплавь для быстроты можем... Сидеть, без тебя обойдутся. Рябой, Данила, тоже вплавь. «Лябой старший, она над сопляками Дмитрий». «Давайте, давайте».